Глава 42. Живой подарок. Натали. «Я так за тебя рада, дорогая!» — обняла меня Роза, когда леди Марвин ушла. «Думаешь, я справлюсь?» — я растерянно потерла виски. У меня совершенно нет опыта по восстановлению старых особняков. А то, что совсем рядом с Ривасом творится настоящая бойня, где гладиаторы сражаются на арене на потеху толпы, — это отдельная тема. И вообще, Лаура сказала, что мне всего за две недели нужно нарисовать несколько картин — «Несколько — это сколько? Пять штук будет достаточно или нет?» «Только на твоей я планировала работать дней пять. Плюс столько же займет выполнение заказа для Лауры. Это уже десять дней. Но еще наваяю пару-тройку простых рисунков за четыре дня. Не маловато будет?» «Ты уже далеко продвинулась», — отметила Роза. «Закончи мою картину, я подарю тебе Джереми, и он поможет. С ним дело пойдет быстрее». «Предлагаю, чтобы я его работы выдавала за свои?» — хмыкнула я. Это будет твое творчество, Натали, а Рэми будет на подхвате. Тут дорисовать, там подмазать. Тебе очень пригодятся его навыки, а он сам будет только счастлив окунуться в творчество, поверь, заверила подруга. Спасибо за поддержку, Роза, искренне сказала я ей. Я абсолютно уверена, что ты совсем справишься. Тебе не обязательно уметь восстанавливать поместье. Нужно всего лишь купить тех, кто знает, как это делается. А насчет гладиаторов да, тут неприятный момент поморщилась она. «Но твои мальчики никому не дадут тебя в обиду. Даже сбежавшим и отверженным. На крайний случай переберешься в дом на берегу Санталийского озера. Это далековато отсюда, конечно, но у тебя будет куда уйти, если все совсем будет плохо. А Ривос быстро приведешь в порядок и продашь. То, что им не заинтересовались грандамы, не означает, что на эту плодородную землю не будет спроса. Его быстро купит какой-нибудь богатый купец или купчиха. Чтобы посмотреть на бои, в соседнее поместье Грант стекается много народа. Только представь, как там можно развернуться с торговлей. «А есть ли способ как-то ликвидировать арену в том месте?» — призадумалась я. «Чтобы туда больше никого не пригоняли на убой». «Только если ты купишь поместье Грант!» — хохотнула Роза. «Точнее, если у тебя на это найдутся миллионы, а хозяин согласится его продать. Арена для него, можно сказать, золотая жила». А я нейтрально улыбнулась в ответ, но слова Розы все же записались мне куда-то в подкорку. Вдруг я и правда каким-то чудом разбогатею и смогу выкупить эту проклятую арену, чтобы там больше никто не погибал. Организую в этом месте постановочные бои с цирковыми элементами, и толпа будет довольна, и пролитие крови прекратится. Ирнел посмотрел на меня с умилением, как на юную наивную фантазерку. «Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления», махнула я рукой для начала надо срочно сосредоточиться на картинах создать несколько шедевров быстро и качественно роза у тебя не найдется какой нибудь небольшой комнаты чтобы я могла устроиться там с мольбертом до рассвета пусть мои парни спокойно расположатся на ночь в моих покоях и эрнела я не хочу мешать им спать еще чего возмутился микаэль где ты там и мы принцесса и работать всю ночь крайне вредно нужно беречь свой организм добавил брендон «Может, этот хвалёный Джереми начнет помогать тебе прямо сейчас? Чего время тянуть?» — вскинул бровь Денис. «Пусть он ночью рисует и днем спит, а ты наоборот. У вас получится процесс бесперебойного творчества». «А что, это идея?» — согласилась Роза. «Натали, я уже вижу, каким прекрасным получается твой рисунок, и он мне безумно нравится даже на этом начальном этапе. Позволь мне подарить тебе своего гаремника прямо сей момент». Я даже не успел ничего ответить, как Роза деловито выскочила в коридор, отдала приказ своим людям, и в комнату уже через минуту притащили изумленного парня. Судя по всему, Джер готовился отойти ко сну. На его мускулистый торс была накинута тонкая майка, а по ногам струились простые хлопковые просторные штаны. Немного взлохмаченный, этот симпатяга выглядел очень милым и сексуальным. «Гори мне к Джереми Толрой!» С этой самой минуты я передаю тебя в дар своей дорогой подруге Наталье Игнатовой. Теперь ты принадлежишь ей. Как вещь. Философски вздохнул он, после чего поклонился. Чего изволите, госпожа Игнатова? Хотите, чтобы я отправился на ваше ложе, ублажать вас в постели? Душ я уже принял, если что. Кажется, дамы любят разнообразие и ценят новые живые игрушки. Как раз в этот момент я отпивала воду из стакана и закашлялась от этих слов. Подскочив, Микаэль заботливо похлопал меня по спине, а Денис усмехнулся в лицо Джера. «Выдохни, эстет. Твоя задача — исключительно рисование, а радовать госпожу Натали в постели — только наша привилегия». Неожиданно, но в глазах парня промелькнуло разочарование. «Сбавьте норов и не решайте за госпожу!» — одернула моих парней роза и повернулась ко мне. «Ты их слишком разбаловала, дорогая».